Глава 79. Решение объясняется. В кабинете инженер полковника Яконова был майор Шикин. Они сидели и беседовали, как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого. Яконов любил говаривать на собраниях «мы чекисты», но для Шикина он все равно оставался тем прежним врагом народа ездившим за границу отбывавшим срок прощенным даже принятым в лоно госбезопасности но не невиновным неизбежно неизбежно должен был наступить тот день когда органы разоблачат яконовой снова арестуют с наслаждением шикин сам бы тогда сорвал с него погоны старательного большеголового коротышку майора задевала роскошная снисходительность инженер полковника та барская самоуверенность с которой он нес бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение свое и недооцениваемый инженер-полковником оперативной работы. Сейчас он предлагал на следующем развернутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных ЗК и с введением новой формы секретных журналов. Инженер-полковник Яконов после вчерашнего приступа замученный, с синими подглазными мешками, но все же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора, там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть, только взгляд жены, Думал, какая гадкая, сероволосая, посидевшая над анализом доносов в вошь этот майор Шикин. Как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения. Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскорузлости высокого положения, самому сесть за схемы, подумать в тишине но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло свое отрицание. За все ответственный полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги. Еще эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вел по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели сгнать его и способны были погубить его. Шикин говорил. Яков смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаз, но духовно закрыл их и покинул свое рыхлое тело в кителе и перенесся к себе домой. «Дом мой! Мой дом, моя крепость!» как мудрые англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от любимой отчизны. Внимательные, с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Весело щебечущие девочки. Увы, уже и их заглатывает школа, как казенная задуривающая служба. Потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дерганий. Жена уже научила обеих тартурить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальси к Короткие часы обеда и потом самого позднего вечера уже на пороге ночи. Но нет в твоем доме ни сановных, надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей. То, что составляло работу инженер-полковника, включало в себя столько мук унизительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уж немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог, а оставался бы только в своем маленьком уютном мирке в своем доме. Это не значит, что внешний мир его не интересовал. Интересовал. И очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат, усытеренных шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них, или того хуже быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать игру со стороны, смаковать ее. В покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок. Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперебой предлагало ему информацию. Иностранные журналы первым в Союзе получало МГБ и по своим институтам рассылало без цензуры технические и военные. А они все любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты, Вращаясь среди видных геббистов, яконов нет-нет, да и слышал подробности, недоступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, о разведке. И еще у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией «Восток-Запад» и по делаемым ходам пытался угадать будущее. За кого же был он? душою за Запад. Но он верно знал победителя и не ставил ни фишки против него. Победителем будет Советский Союз. Яконов понял это еще после поездки в Европу в 1927 году. Запад был обречен именно потому, что хорошо жил и не имел воли рисковать жизнью, чтобы эту жизнь отстоять. И виднейшие мыслители и деятели Запада, оправдывая перед собой эту нерешительность, Эту жажду оттяжки боя обманывали себя верою в пустые звуки обещаний Востока, в самоулучшение Востока, в его светлую идейность. Все, что не подходило под эту схему, они отметали как клевету или как черты временные. Здесь был общий мировой закон. Побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки. Рано в молодости подхватил Антон и усвоил ходячую фразу «все люди сволочи». И сколько жил он потом, истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо если все люди сволочи, то никогда не надо делать для людей, а только для себя, и никакого нет общественного алтаря, И никто не смеет спрашивать с нас жертв, и все это очень давно и очень просто выражено самим народом. Своя рубаха ближе к телу. Поэтому блюстители анкет и душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял, в тюрьму попадают лишь те, у которых в какой-то момент не хватило ума. Настоящие умники. Предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим, проводить за решеткой? Нет. Яконов не для видимости только, но и внутренне отрекся от мира заков Четырех просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы из других рук. Или получил бы не сразу». Власть причинила ему зло, она была взбалмошна, бездарно жестока. Но в жестокости и была ведь сила, ее вернейшее проявление. И не имея возможности совсем забросить службу, Яконов готовился вступить в коммунистическую партию, как только, если примут. Шикин тем временем протягивал ему список зэков, обреченных на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было 16, и теперь Шукин с одобрением дописал туда еще двоих из настольного блокнота Яконова. Договоренность же с тюремным управлением была на 20. Недостающих двух надо было срочно подработать и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Клементьеву. Однако кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадежны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы. Яконов развел пальцы. «Оставьте список мне, я еще подумаю. И вы подумайте. Созвонимся». Шикин неторопливо поднялся и... Надо было сдержаться, да не сдержался... Человеку-недостойному пожаловался на действия министра. В двадцать первую комнату пускали заключенного Рубина, пускали Ройтмана, а его Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают. Каково? Яконов поднял брови совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он выражал немо. — Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно. Но поднимать глаза на солнце я не смею. На самом деле отношение к двадцать первой комнате у Яконова было сложное. Когда в кабинете Абакумова в ночь на воскресенье он услышал от Трюмина об этом телефонном звонке, Яконова захватила острота этих двух новых ходов в мировых шахматах. Потом своя буря заставила забыть все. Вчера утром, отходя после сердечного припадка, он охотно поддержал Селивановского в намерении поручить все Ройтману. Дело хлипкое, мальчик горячий, может, и шею свернет. Но любопытство к этому дерзкому телефонному звонку осталось у Яконова. И ему так и было обидно, что его в двадцать первую комнату не пускают. Шикин ушел. Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало. А вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперед абсолютный шифратор, это спасет его перед Абакумовым через месяц. И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом. Через две минуты постучав, вошел с пустыми руками Сологдин, стройный с курчавой бородкой в засаленном комбинезоне. Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше. Вызывать салогдина в этот кабинет надобности не было в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер полковник не замечал личности столь незначительной но сейчас скосясь на список именоччеств под стеклом совсем радушием хлебосольного барина яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил садитесь дмитрий александрович очень рад вас видеть держа руки прикованными к телу Сологдин подошел ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно прямой. — Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз, — ракотал Яконов. — На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Растревича видел ваш чертеж главного узла абсолютного шифратора. — Так что ж вы не садитесь? — просмотрел его бегло. Горю желанием поговорить подробнее. — Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя в полоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно. — Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное в меру моих весьма посредственных способностей. Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал. — Ну, нет, батенька, уж, пожалуйста, без ложной скромности. Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составила ней весьма уважительное представление. А Владимир Ираствович, который обоим нам с вами высший судья, высказался с определенной похвалой. — Сейчас я велю никого не принимать. Несите ваш лист, ваше соображение, будем думать. — Хотите, позовем Владимира Ираствовича? Яконов не был тупым начальником, которого интересует только результат и выход продукции. Он был инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долго выношенная человеческая мысль, то единственное удовольствие, которое еще оставляла ему работа. Он смотрел почти просительно, лакомо улыбался. Инженером был и где уже лет 14. А арестантам двенадцать. Ощущая на себе приятный холод закрытого забрала, он выговорил четко. — И тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок недостойный вашего внимания. Яконов нахмурился и уже немного сердясь сказал. — Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим. Несите лист. А на погонах его золотых и с голубой окоемкой было три звезды три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполнооченного горной закрытки, в месяце, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие золотые, с голубой окоемкой и треугольником три звезды, только мельче. «Наброска этого больше нет», — дрогнул голос Сологдина. Найдя в нем глубокие непоправимые ошибки, я его сжег. Он вонзил шпагу и дважды ее повернул. Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затрудненное дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно. — Да есть... — Как? — Своими руками не зачем же? Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас сегодня сжигали. Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности. Сегодня? Так, может, он еще цел? С живой надеждой подвинулся Яконов. Сожжен. Я наблюдал в окно. Ответил, как отвесил Сологдин. Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой, ухватясь за мраморное пресс-папье, Словно собираясь размозжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял свое большое тело и переклонился над столом вперед. Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей. Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами метались разряды безумной чистоты. «Я уничтожу тебя!» — налились глаза полковника. — Хомутай, третий срок! — кричали глаза арестанта. Должно было что-то с грохотом разорваться. Но Яконов, взявшись рукой за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошел к окну. Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза. — Месяц, один месяц. Неужели я погиб? — до мелкой черточки прояснилось полковнику. третий срок я его не переживу», — обмирал Сологдин. И снова Яконов обернулся на Сологдина. «Инженер, инженер, как ты мог?» — пытал его взгляд. Но и глаза Сологдина слепили блеском. «Арестант, арестант, ты все забыл!» Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим самого себя, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться. «И призрак желтокрылой огни!» Второй раз за эти дни пропорхнул перед Антоном. Теперь Яконов мог кричать, стучать, звонить, сажать. У Сологдина было заготовлено и на это. Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза. И ясно посмотрел на Сологдина. Сологдин старался выстоять ровно еще эти минуты. Одной рукою инженер-полковник оперся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключенного. В три твердых шага Сологдин подошел к нему близко. Немного горбясь постарчески, Яконов спросил. — Сологдин, вы москвич? — Да. — Вон, посмотрите, — сказал ему Яконов. — Вы видите на шоссе автобусную остановку? Ее хорошо было видно из этого окна. Сологдин смотрел туда. «Отсюда полчаса езды до центра Москвы», — тихо рассказывал Яковлев. «На этот автобус вы могли бы садиться в июне, в июле этого года, а вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск и поехали бы к Черному морю. Купаться!» «Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин?» Ведь заключенных не пускают никогда. — Почему? — На леса лесосплаве, — возразил Сологдин. — Хорошенькое купание. Но вы попадете на такой север, где реки никогда не вскрываются. Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожу с ними спускайся в каторжный лагерь. «Сологдин!» — нараспев и с мучением выстанул Яконов. И две руки, как падая, положил на плечи арестанта. «Вы, наверное, можете все восстановить...» «Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне, зачем вы сожгли чертеж?» Была все так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологдина. А в черном зрачке его Яконов видел свою дородную голову. Голубой кружочек, черная дырочка посередине, а за ними целый неожидаемый мир одного единственного человека. — Хорошо иметь сильную голову. Ты владеешь исходом до последней минуты. Все пути событий подчинены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного, потерянного, развращенного народа? — А вы как думаете? — вопросом ответил Сологдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись, как будто даже в насмешке. — Не понимаю. Яконав снял руки и пошел прочь. — Самоубийц. Не понимаю. И услышал из-за спины звонкое, уверенное гражданин полковник я слишком ничтожен никому не известен я не хотел отдать свою свободу не за так яконов резко повернулся если бы я не сжег чертежа положил его перед вами готовым наш подполковник вы фомагурьяныч кто угодно могли бы завтра же толкнуть меня на этап а под чертежом поставить любое имя такие примеры были а с пересылок я вам скажу очень неудобно жаловаться карандаш отнимают бумаги не дают Заявления доходят не туда. Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чем. Яконов дослушивался Логдина почти с восхищением. Этот человек сразу понравился ему, как он вошел. — Так вы беретесь восстановить чертеж? — Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся, измученный, безвластный человек то, что было на моем листе, в три дня, — сверкнул глазами Сологдин. — А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчетами в объеме технического. Вас устроит? — Месяц, месяц! Нам месяцы нужен! Не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чертову инженеру. — Хорошо, а получите в месяц, — холодно подтвердил Сологдин. Но тут Яконова отбросило в подозрение. — — Погодите, — остановил он. — Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нем глубокие непоправимые ошибки. О — -о -о! открыто засмеялся Сологдин. — Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений. Находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову. Там все верно. Яконов тоже улыбнулся. От облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как тот провел этот разговор. Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе. Сологдин слегка развел пальцами. Вряд ли, Антон Николаевич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... Ваше. Вы, конечно, владеете французским. Le Saint-Hérois. Его величество случай. Он очень редко мелькает нам в жизни, и надо прыгнуть на него вовремя и точно на середину спины. Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с на дровах. Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело. — Так что будем делать? — дружелюбно спросил инженер-полковник. Сологдин отвечал как по-печатному, как и решенном давно. — Фому Гурьяновича, я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны, я не предполагаю такого приемчика, я ведь не ошибаюсь?» Яконов радостно покачал головой. Ох, как он был облегчен и без этого. «К тому же, напоминаю, что и лист пока сожжен. Теперь, если вы дорожите моим проектом, найдите способ доложить обо мне прямо министру, в крайнем случае замминистру, и пусть приказ о моем назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия, и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу. Вдруг распахнулась дверь. Без стука вошел лысый худой Степанов с мертво поблескивающими стеклами очков. — Так, Дон Николаевич, — сказал он строго, — есть важный разговор. Степанов обращался к человеку по имени-отчеству. Это было невероятно. — Значит, я жду приказа? — встал Сологдин. Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твердо. Яконов даже не сразу вник, о чем это так оживленно говорил партор. «Товарищ Яконов, только что у меня были товарищи из политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие серьезные ошибки. Я допустил, что в нашей парт организации гнездилась группа, будем говорить, безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость». Я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить, но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок. Вот мы сейчас с вами вдвоем подработаем резолюцию, потом соберем открытые партсобрания и крепко ударим по низкопоклонству». Дела Яконова, столь безнадежные еще вчера, круто поправлялись.